но Хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и басаврюк. Видишь ли ты... «Стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных. Но сохрани тебя, не здешняя сила, вырвать хоть один. Только же зацветёт папоротник. Хватай его и не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось». Петро хотел было спросить, глядь, и нет уже его. Подошел к трем пригоркам. Где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотою. но Вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов. Все чудных, все невиданных. Тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро. И в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается. Видишь это зелье? Какое ж тут диво! И вздумала ли дьявольская рожа посмеяться. Блядь! Краснеет маленькая цветочная почка и как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется, и становится все больше, больше, и краснеет как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. «Теперь пора», — подумал Петро и протянул руку, — смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук так к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, ёрнул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Всё утихло. На пне показался сидящим бусоврюк, весь синий как мертвец, как бы пошевелился одним пальцем, Очень неподвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только, рот в половину разинут, и ни ответа, вокруг не шелохнет. Ох, страшно! Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким. Будто серебряные колокольчики, деревья загремели сыпучую бранью, Лицо посоврюка вдруг ожило, очи сверкнули, на силу воротилась ежа. Проворчал он сквозь зубы, «Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица, Делай все, что не прикажет, не то пропал навеки». Тут разделил он суковатую палкою терновника и перед ними показалась избушка, как говорится на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка», — проговорил Басаврюк,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 Наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметно была звездочка не больше макового зерна. «Здесь!» — глухо прохрипела старуха, а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил. «Копай здесь, Петро, тот увидишь ты столько золота!» «Сколько ни тебе, ни коржу не снилось!» Петро, поплевав руки, схватил заступ, надавил ногою и вывратил землю в другой, в третий, и еще раз, что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой окованный железом сундук.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 «Дать тебе золото, пока месь не достанешь крови человеческой», сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белую простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость отрезать ни за что не просто человеку голову, да еще и безвинному ребенку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 Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним, зьмы вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Всё пошло кругом в голове его. Собравши все силы, бросился бежать он. Всё покрылось перед ним красным цветом.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 Смотрит, два мешка с золотом, тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что был ему одному, страшно в лесу. Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять» увидел корж мешки и разнежился секкой такой петру с неазанный да я ли не любил его да не был ли у меня он как сын родной и понес хрыч небывальщину так что того до слез разобрало пидорка стала рассказывать ему как проходившие мимо цыгане украли евася но петро Не мог даже вспомнить лица его. Так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали подносдулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали каравай, Брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы и пошла потяха. Старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет, люли только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими, Серебряными цветочками, в сафьяновых сапогах, На высоких железных подковках, Плавно, словно павы, И с шумом, что вихрь, скакали в горлице. Как молодицы с корабликом на голове, Которого верх сделан был весь, Из суто золотой парчи с небольшим вырезом на затылке, Откуда выглядывал золотой ачивок С двумя выдававшимися, один наперед, другой назад, Рожками самого мелкого черного смушка, В синих из лучшего полутобейнику с красными клапанами кантушах, Важно подбоченившись, выступали поодиночке И мерно выбивали гопака, Как парубки в высоких казацких шапках В тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, С люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом И подпускали трусы, Сам корш не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною, С бандурую в руках, потягивая люльку, И вместе припевая, с щаркою на голове, Пустился старичина при громком крике гуляк в присядку. Чего не выдумают на веселе? Начнут, бывало, наряжаться в харе, Боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чета нынешним переодеванием, Что бывают на свадьбах наших что теперь только что кортит цыганок до да москалей Нет, вот бывало один оденется же дома другой чертом начнут сперва целоваться а после ухватятся за чувы бог с вами смех нападет такой что за живот хватаешься Поделутся в турецкие и татарские платья все горит на них как жар А как начнут дуреть достроить да штуки ну тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркою в руках угощала собрание. Кот одного дернул лукавый «окатите ее сзади водкою». Другой тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, «Давай сбрасывать себя при всех платье!» Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.